Глава 32. Марат. Приезжаю по нужному адресу на такси, выхожу из машины и быстро оглядываюсь. Метро было не вариантом. Слишком много случайных взглядов, камер, пересечений. Решил не рисковать. Прохожу вглубь одного из однотипных дворов и вижу кафе. Неприметное на окраине. Захочешь – не найдешь. Смотрю на часы и уверенно вхожу в небольшое здание. Внутри сумрак и затхлый запах дешевого кофе. В дальнем углу сидит Волков, расслабленный, с полуприкрытыми глазами, но напряженность его позы выдает, что он всегда на чеку. Словно почувствовав мое появление, лениво приоткрывает глаза и усмехается, кивает на стул напротив. Присаживаюсь и складываю руки в замок на столе. Мажор, хмыкает Стас, делая вид, что не знает, зачем я здесь. Не ожидал, что ты так быстро доберешься. Я не ведусь на подкол. Смотрю на него прямо, оцениваю каждую микромимику. Мне нужно понять, замешан он в этом дерьме или все же нет. «Ну не томи», — ухмыляется Волков. «Выкладывай, с чем пришел. «Пытаюсь понять, насколько ты оскотинился». Честно признаюсь я. «Напрасно!» Его оскал становится хищным. Напрасно цену набиваешь. Мое терпение не безгранично. Вздыхаю за доли секунды, принимая важное решение. Коротко рассказываю про дело, которое веду, и моментах, касающихся его лично. У меня твоя фамилия в списке. Вытаскиваю телефон, но не даю взглянуть на экран. Думаешь, это совпадение? Стас, на секунду теряет ухмылку, но затем лишь пожимает плечами. Какая-то ошибка! Я в этих играх не участвую. Жестко сверлю его взглядом. Он не оправдывается, не делает попыток выкрутиться. Либо действительно непричастен, либо слишком хорошо играет свою роль. Зная Стаса, оба варианта могут оказаться верными. Но рисковать погонами он бы не стал. В его звании и должности есть масса других способов заработать менее опасно. «Как твое имя попало сюда?» Трясу телефоном и откидываюсь на спинку стула. Кому это выгодно? Да кому угодно. Стас задумчиво чешет подбородок. Хотя есть у меня парочка вариантов. Надо отработать. Давай только неофициально. Без проблем. Волков ухмыляется, но теперь в его взгляде появляется азарт. Меня эта история тоже заинтересовала. Я молчу, но чувствую, как что-то в нем меняется. Любопытство? Или он просто пытается понять, кто его подставляет? Ты же понимаешь, что это серьезно. Говорю я, сцепив пальцы. Эти девушки пропадали не просто так. У нас есть данные, что их убирали целенаправленно. А это тут при чем? Стас смотрит на меня с ленивым интересом, но я вижу, как напряглись мышцы его руки на столе. Я не работаю с мясниками. Значит, кто-то хочет, чтобы выглядело иначе. Я медленно провожу пальцами по экрану телефона. Если твое имя появилось в списке, значит, кто-то пытается тебя подставить. И ты, конечно, тут как тут, чтобы меня предупредить. Волков усмехается. Добрый самаритянин, да? Мне плевать на твои схемы! Резко отвечаю я. Но если ты хочешь узнать, кто реально за этим стоит, у нас может быть общая цель. Стас некоторое время изучает меня, явно обдумывая свои слова. «Ну что ж, мажор», — медленно тянет он, — «посмотрим, куда это заведет. Но учти, если ты меня подставляешь, твои проблемы будут куда серьезнее, чем ты думаешь». «Взаимно», — киваю я. «Скинь мне все, что у тебя есть». Наконец, пожимаем руки. «Мы не друзья». Но и воевать нам нет никакого смысла. Вместе у нас больше шансов распутать эту историю. Всего-то. Вызываю такси и сажусь в машину. Устал. Хочется скорее добраться до дома, прижаться к своей горячей девочке и прикрыть глаза. Своей? Эта мысль не дает покоя. Когда все успело так поменяться? Но где-то на задворках сознания курсирует мысль, что мне хочется вернуться к Даше. Туда, где она создает уют готовит ужин согревает постель необычное ощущение пока еще мне неизвестное но несомненно приятное опираюсь лбом на прохладное стекло и едва успеваю прикрыть глаза как в этот момент загорается экран телефона отец не самое приятное явление обреченно вздыхаю и принимаю звонок остановись голос отца звучит ровно, но я чувствую напряжение «Все нормально?» – спрашиваю, бросая взгляд в зеркало. «Пока да. Но, Марат, будь благоразумен». Пауза, а потом он добавляет. «Запасного сына у меня нет». Я слышу заботу в его голосе. Неожиданно. Но мне нечем ответить. Глубоко вдыхаю, сжимаю телефон крепче. Сбрасываю звонок и невольно задумываюсь о происходящем. Если даже отец пошел на попятную с кем же мы имеем дело? Когда приезжаю домой, в квартире темно, только свет от ноутбука освещает стол. Дарья спит, голова на сгибе руки. Перед ней листы с записями, списки, стрелочки, какие-то заметки. Я осторожно забираю бумаги, просматриваю их, но без нее это просто хаос. Ничего не понимаю, а ее будить не хочу. Зеваю, выключаю ноутбук. Все завтра. Сегодня я не выжму из себя больше ничего. Подхватываю Дарью на руки. Она мгновенно просыпается, глаза распахиваются. «Марат, я нашла!» Пытается сказать, но я качаю головой. «Все завтра!» Твердо говорю я. «А сейчас спать!» Она хмурится, но я не даю ей возражать. Не сильно кидаю ее на кровать, сам стягиваю рубашку. «Пусть весь мир подождет до завтра!»